отыскивать гравюры с лучших картин. Бедный Обломов то повторял зады, то бросался в книжные лавки за новыми увражами и иногда целую ночь не спал, рылся, читал, что утром, будто нечаянно отвечать на вчерашний вопрос знаниям, вынутым из архива памяти».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 Да — Да-да, — повторил он, — я тоже жду утра, и мне скучна ночь, я завтра пошлю к вам не за делом, а чтоб только произнести лишний раз и услыхать, как раздастся ваше имя, узнать от людей какую-нибудь подробность о вас, позавидовать, что они уже вас видели. Мы думаем, ждем, живем и надеемся одинаково. Простите, Ольга, мои сомнения. Я убеждаю, что вы любите меня, как не любили ни отца, ни тетку, ни...